Печать покровительства В тот день небо над городом Сиангун было чистым, и лишь на горизонте вился тонкий туман, словно сама судьба старалась скрыть от посторонних глаз предстоящую встречу. Хваджон Йонсан, глава древнего рода Хваджон, шел в сопровождении своих ближайших стражей к одному из самых важных мест столичной области – дворцу князя Чхона Йонгджу. Его шаги были равны, но внутри пульс бился чаще, чем обычно. Ведь он шел навстречу с человеком, чье слово могло стать решающим даже в судьбах семей благородных кровей. Князь Чхон Йонг Джу был не просто представителем власти. Он был живой легендой, мудрецом и стратегом, человеком, чья подпись могла открыть врата или повергнуть в забвение. Именно поэтому даже он, глава семьи Хваджон, сейчас переживал перед приемом во дворце князя. В приемном зале было тихо, как в храме. Высокие потолки, украшенные росписями небесных зверей. Свет падал мягко сквозь полупрозрачные краны из тончайшего шелка. Слуги молча провели старшего главу семьи Хваджон к низкому помосту, за которым на резном троне из черного нефрита сидел сам князь Чхон Йонгджу. Он был облачен в тяжелой одежды цвета горящего индиго, вышитой золотыми нитями, изображающими вихри драконьей мудрости. Взгляд его был спокоен, но внимателен, словно он умел видеть не только внешнее, но и внутреннее. «Ты просила в аудиенции, Йонсан Хваджон, я ее даровал. Говори». Голос князя был низким, уверенным и одновременно мягким, как шелест ветра в бамбуковой роще. Старик ква Хваджон опустился на колени, как подобало в таких случаях, и вежливо поклонился, прижав ладони к полу. «Милостью вашей доброты, князь, моя семья получила возможность воспитать в своих стенах того, кто как, оказалось, несет в себе редчайший дар. И этот разумный не из наших кровей, он простолюдин, не мой Но он уже не один раз спас жизнь моему внуку, наследнику семьи ква Хваджон». Сейчас Йон Сан не спешил, он подбирал слова как «мастер клинки», «осторожно», с точной интонацией. Его зовут Андрей. Сейчас он вместе с наследником оказался в обители пяти пиков бессмертных, и я, как глава семьи, не могу более игнорировать его заслуги и потенциал. Посему я прошу вашего позволения утвердить документ, где указано, что с этого дня семья Хваджон официально берет его под свое покровительство. После этих слов он медленно поднял голову и уважительно протянул свиток, запечатанный лазурным воском с родовым знаком семьи Хваджон. Князь молча принял документ. Его длинные пальцы медленно разворачивали пергамент, и на его лице не отразилось ни удивления, ни недовольства. Он изучал, читал, взвешивал, и даже, вполне возможно, думал о чем-то о своем. Тишина в зале длилась долго, слуги даже перестали дышать. Лишь ветер с улицы тихо шевелил занавеси. Наконец князь заговорил. «Ты понимаешь, что это создаст прецедент?» «Один из древнейших родов Поднебесной империи берет под крыло простого слугу, пусть даже и одаренного. Это вызовет обсуждение, возможно, даже какую-то зависть». Глава семьи Хваджон коротко кивнул. «Дамы князь, но я верю, что мудрость вашей печати – это не просто подтверждение, но и защита. Защита от того, как некоторые семьи могут воспринять этот шаг, ведь только под вашей печатью этот документ станет неоспорим». Йонг Джу внимательно посмотрел на старика, как бы изучая не только его слова, но и глубины, откуда те рождались. «Ты уверен, что этот мальчишка стоит того, чтобы одна из восьми благородных семей связала с ним свое имя?» Хваджон слегка виновато опустил голову, но в голосе его звучала не покорность, а решимость. Он уже не раз доказал свою преданность, силу и рассудительность. А теперь, получив возможность учиться, он показывает себя еще и как одаренный, способный идти выше и дальше. Я не прошу сделать его благородным. Я прошу дать нам возможность защитить то, что само пришло к нам, пока эта сила не стала чужим трофеем. Тихо хмыкнув каким-то своим мыслям, князь молча взял кисть, ушел в другую комнату. Вернулся с небесным нефритом, древней печатью, которую использовали лишь в случаях подтверждения родовых соглашений, признания союзов или предоставления исключительных прав. Это была не просто подпись, это была воля рода Чхон. Медленно, с точностью ритуала, он окунул печать в густую алую пасту, сок плодов духа Феникса, используемый для высших документов и поставил знак под словами главы семьи Хваджон. «С этого дня мальчик Андрей находится под покровительством рода Хваджон, и это воля князя Чхона Йонг-Джу. Пусть так и будет». Глава семьи Хваджон медленно выдохнул, словно с плеч его сбросили гору. Он склонился в глубоком поклоне. «Благодарю за вашу милость, князь. От имени семьи и от имени будущего». А в его взгляде, когда он поднялся, уже былистел иной огонь. Ведь теперь он знал о том, что после подобного признания никто не посмеет тронуть этого немого без последствий. И даже те, кто раньше только усмехались, вынуждены будут замолчать. Но еще до того, как старик Хва-Джон Йонг-Сан вышел за пределы дворцового комплекса князя Чхона Йонг-Джу, по теневым коридорам власти уже начала растекаться новая, необычайно опасная и в то же время соблазнительная новость. Великолепный дворец с его нефритовыми стенами, украшенными барельефами небесных зверей и летящих бессмертных, хранил в себе не только великолепие, но и весьма многочисленные и даже любопытные уши. И порой эти уши были куда более чуткими, чем даже самые внимательные глаза. Так трое слуг, стоявших в дальней части приемного зала за шелковыми перегородками, где им якобы положено было оставаться незаметными, в действительности имели другую задачу. Каждому из них доплачивали весьма щедро и регулярно представители иных благородных домов, чтобы те поставляли сведения из личной канцелярии князя. Когда князь поставил печать, эти трое коротко переглянулись, ведь они сразу поняли, что такая информация – золото, сдобренное кровью. Их действия были молниеносными. Один из них, Дзин Хуэй, молодой и гибкий, что был замечен за шпионажем уже не раз, не стал терять времени. Он выскользнул боковым ходом, выдав себя за посыльного, и уже через полчаса поднимался по ступеням дома Синьюи, старейшего из аристократических семей Восточного квартала, тесно связанной с сектой солнечного владыки Теянгина. Другой, Ма Доджиан, сейчас в лабиринтах Нижнего города, где под личиной торгового представителя быстро добрался до купеческой резиденции семьи Туань, что славилось не только богатством, но и связями в сектах Девяти Небесных Ликов и Девяти Небесных Фениксов. А третий, молчаливый Кён У, направился прямиком к особняку семьи П, некогда союзников Хваджон, а ныне их молчаливых соперников в деле влияния над территорией внешней цепи Пяти Пиков. И в сообщениях, переданных разными словами, звучал один и тот же посыл. Князь Чхон поставил свою печать на документе, где семья Хваджон берет под покровительство простолюдина, немого слугу, но, судя по всему, одаренного и весьма многообещающего. Его имя Андрей, и, говорят, он может стать сильным мастером, культивирующим дао-дзы, а значит, новым рычагом силы в их руках. Эти слова передавались жаром, с охотой, со спешкой. Они не проверяли правды, не задавали вопросов, они сеяли семена сомнения, словно травы на пепле. Так в особняке семьи п глава рода п Мён Сук, выслушал доклад своего осведомителя молча, прищурившись, словно глядя сквозь дым в тумане. Он уж знал о том, что в обители пяти пиков появился некий странный слуга, которому дали доступ к лаборатории одного из старейшин. «Хваджон Йон Сан делает ставку», – пробормотал он. Что ж, возможно, настало время вновь навестить моего старого друга. В доме Синьюй после таких новостей молодой наследник Синьюй Хо, затаивший старую обиду на семью Хваджон, заскрижетал зубами. Они поднимают никченного слугу до уровня мастера? Это насмешка над самим порядком. Но глубоко внутри он понимал, что если этот слух окажется правдой, то семья Хваджон получит новую карту, непредсказуемую, но потенциально смертельно опасную. В доме Туань старая матриарх Туань Мэйлан, мудро и прозорливая, лишь слегка улыбнулась. Слуга, ставшая оружием. Такое уже бывало. Иногда самая опасная не клинок в руке, а рука, которую никто не заметил. Она тут же распорядилась усилить наблюдение за обителью Пяти Пиков, особое внимание слуге Анду Рею. В итоге еще до того, как солнце опустилось за горные хребты, по столице Поднебесной Империи поползла новая тень. Кто-то видел в этом угрозу, кто-то возможность, а кто-то оскорбление традициям. Но одно было ясно уже всем. Семья Хваджон сделала ставку, и теперь свои собственные ставки начали делать и все остальные. Как только первые слухи о покровительстве над неким Андом Реем, немым слугой с подозрительно стремительным ростом и связями со старейшинами обители пяти пиков бессмертных, закрепились в ушах представителей знати, началась охота. Не на человека, пока что именно на более подробную информацию, на все, что хоть как-то могло пролить свет на то, кто внезапно оказался в центре интереса семьи Хваджон. В дворцах, домах и трактирах, где заседали глаза и уши благородных семей, вспыхнула невидимая лихорадка. Шпионы, лазутчики, сборщики слухов, наемные сектанты младших школ, даже торговцы – все были подняты по тревоге. Каждый кусочек информации о таинственном слуге был теперь на вес золота. В семье Синьюй, прославленной своим домом теней, была развернута внутренняя операция под названием «Безголосый клинок». Руководил ею лично Синьюй Хо, который потребовал. Мне нужны имена, места, кто знал его до прибытия в обитель, его возраст, его путь, все, даже слухи, будто бы он ел с левой руки, докладывать мне немедленно. Они начали с городов Нижней Долины, особенно тех, через которые, по слухам, проходили купеческие караваны, сопровождавшие семью Хваджон во время их недавнего путешествия. Люди расписывали платежки, проверяли списки охраны, весьма старательно расспрашивали местных трактирщиков. Торговая разведка семьи Туань, владеющая большей частью торговых артерий между южными регионами империи и столицей, использовала свою сеть транспортников и сборщиков таможенных книг. Именно через такие записи они надеялись отследить, откуда появился немой мальчишка в свете семьи Хваджон. Ведь если он сопровождал их с самого начала, это должно было быть записано. А если нет, значит его подобрали где-то по дороге, что может быть еще интереснее. Купеческие агенты перелопатили груды, переписей и табелей. Уже через два дня был составлен сводный список слуг, сменивших хозяев за последние два месяца на границе внутреннего округа империи. И там среди 32 имен числся слуга отмечены как «немой, молчаливый, без отличительных знаков, но умеющий метко бросать ножи и невероятно везучий». «Не умеющий говорить, но умеющий убивать». Задумчиво хмыкнула Туань Мэйлан. «Вот он, наш цветочек в тени». В доме П все было куда интереснее, ведь этот дом, известный своими связями с младшими сектами, уже давно запустил свои когти в обитель пяти пиков бессмертных. Один из их младших учеников, обучавшийся там, как приглашенный наблюдатель, получил тайную записку. Найди немого слугу семьи Хваджон, узнай, кто его покровитель, что он ест, с кем спит, когда медитирует, что говорят о нем учителя и чем он на самом деле занимается в лаборатории старейшины Йонгмина. Именно через этого юношу в руки семьи П Пе попали первые зафиксированные наблюдения, подтверждающие, что Андрей выполняет обязанности не только слуги, но и ученика старейшины-алхимика. Более того, все эти слухи прямо намекали, что он может быть допущен до состязаний молодых мастеров, что считалось высшей формой признания со стороны секты. Паника от таких открытий еще не началась, но напряжение росло с каждым днем. Старейшины знатных домов, разбирая отчеты и свитки донесений, уже и сами понимали, что если этот безымянный окажется действительно способным, и он не привязан кровью к хваджон, но связан долгами и доверием, то это может стать самым мощным козырем в руках старика Йон Цана за последние два десятилетия. Ведь сильный воин, не имеющий клана, это чистое золото, которое может быть отчеканено любой рукой. А если этот воин еще и не мой и не имеет собственных притязаний, его можно быстро сформировать как оружие против кого угодно. Некоторые благородные дома тут же начали обсуждать покушения, другие – предложения о переходе под их крыло, тайных контрактах и самых разных обещаниях. Кто-то задумал подставить его, устроив скандал прямо в обители. Кто-то – приблизить через женщин, отправив туда молодых наложниц под видом новых служанок. Но все они ощущали одно общее чувство. Этот немой мог оказаться той самой каплей, которая сместит чашу весов влияния благородных семей в небесной империи. А значит, время бездействовать закончилось. Если в мире благородных семей волнение походило на бурю в высоких травах, то в высших залах сект, что покровительствовали этим семьям, началась буря в облаках. Сдержанная, холодная, но куда более опасная, потому что именно эти силы формировали равновесие империи, и даже малейшие колебания могли вызвать резонанс, разрушающий веками строившиеся альянсы. Секта солнечного владыки Теянгина всегда слабилась своим вдумчивым подходом к таким делам. В тот день внутренний зал совета старейшин секты с живыми колоннами из белого нефрита, и исписанными древними сутрами, был залит мягким светом закатных светильников. Там, на возвышении под занавесью из тончайшего дымчатого шелка, сидела Даосесса Инмо, старейша на духовной линии, покровительствующая семье Синьюй. Она выслушала доставленные донесения молча. «Не мой!» Под покровительством Йонг Мина? В обители пяти пиков бессмертных? Немного подумав, она лишь тонко и явно вопросительно изогнула бровь. Старший послушник тут же попытался вставить. Мы считаем, что он может быть не так прост. Его силы растут, слухи подтверждены. Слухи? Ее голос был мягок, как шелк, но холоден, как лезвие меча. Когда Синьюи Хо начнет полагаться на слухи, а не на факты, его кровь будет недостойна моего крыла. Еще немного помолчав, она отдала приказ отправить делегацию в обитель пяти пиков бессмертных, якобы для дипломатической проверки правил участия учеников в состязаниях, на деле, чтобы собрать точные наблюдения за этим таинственным Андомрием. В секте небесного нефритового императора тоже начали беспокоиться. На востоке, в горных павильонах, обрамленных резными змеями и колоннами, заплетенными лозами духоподобных растений, старейшина Пэк Ун выслушал отчеты семьи Пэ, затаив дыхание. «Андрей!» Глухо прошептал он, складывая пальцы в мудрую печать чтения следов судьбы. «Нет прошлого, нет школы, нет техники, но есть прогресс. Йонг Мин!» «Ты стар, пройдоха, но нюх на таланты у тебя еще остался». После долгих размышлений он приказал усилить наблюдение за алхимической деятельностью в пяти пиках бессмертных, под предлогом проверки частоты ингредиентов. Ведь семья П. снабжала секту частью трав и минералов, и это давало им формальный повод влезть в дела лаборатории Йонгмина. Секта девяти небесных ликов также не смогла пройти мимо таких новостей. Мягкие ступени из черного граната, что вели в зал совета старейшин, давно уже не знали такой нервозности, от которой не спасали даже курящиеся благовония с ароматом миражей. Старейшина Юнь Чхэ, поддерживающий семью Туань, долго беседовал с главой «Женщиной-светом» секты Хэ Сунгхва, способной читать линии кармы. «Слишком много волн от слишком незаметного имени». Наконец проговорила она, перебирая шелковые нити с золотыми бусинами. Он не родился великим, но несет след древнего пепла. Так что они тоже решили начать действовать, но иначе. Они отправят мастера печати, чтобы временно преподавать ученикам пяти пиков бессмертных под предлогом обмена знаниями между сектами. Основной же задачей этого мастера будет выявить природу этого немого и вмешаться, если его сила может склонить чашу весов. Несмотря на все это, все секты понимали одно – если семья Хваджон получит своего мастера Дао Цзы, которого признает сама обитель пяти пиков бессмертных, то их влияние значительно возрастет. Если этот мастер по сути ничей и не связан родственно, его может перекупить кто угодно. Если он связан с силами вне империи, то ситуация может стать катастрофической, так как его влияние будет иметь определенные последствия не только в одной из восьми благороднейших семей. Но самым тревожным был сам факт того, что какой-то немой слуга оказался под покровительством старейшины Йонгмина, одного из самых своенравных, но уважаемых алхимиков Пятипиков. А значит, у него может быть доступ к древним библиотекам, алхимическим артефактам, ритуалам и, возможно, даже к каким-то древним техникам. Иными словами, человек без прошлого, которому явно не место в этих кругах, внезапно оказался в самой сердцевине власти, а для сект, привыкших контролировать все, это было нестерпимо. Так что теперь все они начали свое собственное движение в тени, где каждый шаг был заранее тщательно выверен, а каждое движение – игра в го, где одна фишка могла решить судьбу партии. И в самом центре доски неведомой фигурой сейчас остыл не мой парень, которого никто не знал, но которого теперь боялись забыть. В середине северных гор, за мраморными воротами, вырезанными в виде извивающихся драконов, раскинулась резиденция одного из древнейших родов Поднебесной империи – дворец Каменного ветра, родовое гнездо семьи Йон. Это была одна из древнейших семей, горда и по своему положению чуть ли не равная княжескому дому. Но их влияние в последнее десятилетие пошло на убыль. Внутренние конфликты, неудачные альянсы, смена поколений – все это ослабило хватку древнего рода, оставив после себя лишь тяжесть имени и воспоминаний о славе. Но теперь в этих темных нефритовых коридорах, пахнущих ладаном, маслом для мечей и потертым шелком доспехов, разносился не аромат ностальгии, а яд злости и уязвленного достоинства. «Мы упустили шанс убить змею, и теперь она приносит когтистого союзника». «Кто он?» – раздался слегка визгливый голос Йон Санг господина Йон Хагенгима, главы семьи, буквально взорвавшись в зале совета. «Кто этот немой слуга, который вдруг оказался способен перетеркнуть усилия целого клана?» «Имя его Андрей, так он записан в списках слуг семьи Хваджон, предположительно простолюдин, без рода, но обучается при алхимике Йонг Мини из Пятипиков». Тут же отозвался старший аналитик, послушник, что служил при третьем зале. «Простолюдин?» – рявкнул кто-то из старших братьев главы. «Тогда как он сорвал все наши попытки убить наследника Хваджон?» После этих слов тяжелое молчание заполнило зал. Несколько младших чиновников из-под вытерли пот, атмосфера была гнетущей. «Все совпадает. Все неудачные покушения, все странные события, тень этого немого присутствует повсюду. Он оказался рядом с их наследником в каждом критическом моменте». Продолжил докладывать аналитик, все больше разворачивая заготовленный свиток с докладом. Плюс, согласно донесениям, он был замечен на тренировочной арене с формирующимися магическими плетениями, и это всего за несколько месяцев. Глава семьи Йон не был глупцом. Он прекрасно знал цену информации, особенно такой. Его лицо оставалось каменным, но руки, лежащие на подлокотниках трона, уже слегка дрожали от внутреннего напряжения. «Если он выживет до состязания, семья Хваджон получит новую опору. И если старейшины пяти пиков поддержат его, то наш последний шанс вернуть позиции исчезнет, как дым над жертвенным алтарем». «Мы можем отправить мастера, чтобы устранить?» нет Резко, хотя и достаточно сдержанно, прервал его Хагенгим. «Это сейчас будет выглядеть слишком очевидно. Если мы навредим мальчику, а он под защитой пяти пиков, даже наш статус не спасет от последствий». И тогда его взгляд изменился, став острым, просчитывающим. «Но если этот мальчик действительно никому не принадлежит, если он до сих пор не связан клятвами крови, если его судьба – пустой пергамент, вы хотите переманить его?» Не поверил в свои догадки один из младших стратегов? «Да», – спокойно ответил глава. «Даже если ради этого нам придется забыть про кровь, даже если ради этого мы отложим вопрос уничтожения наследника Хваджон на потом». В зале повисла тишина, но спустя секунды один за другим стратеги и старейшины клана начали кивать. «Гнев гневом, но влияние куда важнее мести». Если этот странный немой мог стать ключом к восстановлению мощи семьи Йон, то он был слишком ценен, чтобы просто убить его. Подготовьте подарок – алхимический свиток и пилюли пятого ранга. Передайте их как дань уважения старейшной Йонг Мину и просьбу разрешить встречу с юношей под предлогом академической оценки его потенциала. И если он не глуп, то сам поймет, что с нами быть безопаснее, чем с теми, кто не может его защитить. А если он глуп, тогда его судьбу решим иначе. После его слов семья Йон снова пришла в движение. Не удар меча, но тонкая паутина, не лезвие, а золотые слова. Но теперь в этом мире появилась одна фигура, за которую готовы были бороться даже древние семьи, готовы были забыть месть, лишь бы обрести силу. Имя этой фигуры Андрей. И он даже не знал, что стал тем самым ножом на весах судьбы империи.